Глава 30. Когда твоя участь предрешена? «Мама, надеюсь, в этот раз ты все рассчитала верно?» Напряженно глядя на шабалданскую, спросила седовласая секретарша. «Если бы я не была парализована, точно не удержала бы челюсть на месте. Все расчеты говорят о том, что на этот раз все получится. То же самое ты говорила 30 лет назад, когда я потеряла ведьминскую силу и 20 лет жизни». Нервно теребя цепочку на шее, напомнила дочь. Шабалданской. Я смотрела на этих двух женщин и никак не могла в это поверить. Шабалданская выглядела гораздо моложе секретарши. И даже то, что она маг и должна выглядеть моложе своих сверстниц без магии, никак не укладывало у меня в голове то, что у нее такая старая дочь. Если 30 лет назад Ландерия оканчивала академию, то сейчас ей должно быть чуть больше 50. Хотя... Она же сказала, что ритуал забрал двадцать лет ее жизни. Тогда я сглупила, провела недостаточно экспериментов. Если бы я знала, что все так обернется, лучше бы осталась ведьмой. Глухо проворчала старушка, подходя к висевшему рядом со стеллажами небольшому круглому зеркалу. Не говори так! Внезапно злой, резко огрызнулась Шабалданская, и лицо ее заострилось, стало страшным и неприятным. Ты знаешь, как я ненавижу этих тварей, и все равно говоришь мне такие вещи! «Я жизнь положила, чтобы сделать из тебя мага!» «Это не ты жизнь положила, а я! Я! Смотри, что ты со мной сделала! Ты в этом виновата!» Глядя на мать через зеркало, истерично прокричала секретарша. Шабалданская глядя на дочь, неожиданно смягчилась. «Ты же знаешь, что мы тогда торопились!» «Знаю!» — сбавила оборота и седовласа. «Просто волнуюсь. передернула плечами. «До сих пор не могу забыть это состоянии...» когда в одночасье превратилась из молодой девушки в сорокалетнюю женщину, а позади стояло это призрачное страшилище и хохотала. Да, я стояла и хохотала. Я не могла себе позволить, чтобы мои убийцы увидели мои слезы. Потусторонний голос черной дамы раздался прямо у меня в голове. И если бы я не была парализована, точно бы вздрогнула и вскрикнула от неожиданности и внезапного озноба, от близости призрака, который умудрился залезть мне в голову. «Не бойся, твоя жизнь мне не нужна, но я хочу рассказать. Кто-то должен узнать об их злодеяниях и смерти многих ведьм, которые погибли от их рук. Ты думала, что цифры на журнале — количество жертв? Нет, это количество теорий, которые они проверили, а жертв было гораздо больше. Смотри». Перед глазами замелькали девичьи лица, улыбающиеся, испуганные, плачущие, искаженные, просящие пощады, безжизненные исчезающие в магическом пламени. Смотреть на этот калейдоскоп было невыносимо. И когда мне уже показалось, что я не выдержу, кадр остановился, и перед глазами появилась рыженькая конопатая девушка лет семнадцати. Она сидела на небольшой постилке под раскидистым деревом и, улыбаясь солнце, хрустела сочным яблоком. «Привет, рыжик!» К ней по тропинке шла очень худенькая, скорее даже изможденная темноволосая девушка. «Ландерия, что с тобой?» «С прошлой нашей встречи ты выглядишь еще хуже». Рыженька подскочила и обняла темненькую, которая тут же расплакалась на ее плече. «Я больше так не могу», — рыдала она. «У меня больше нет сил носить этот амулет». «Что еще за амулет?» Усаживая подругу рядом с собой на подстилку с участием, спросила девушка. «Мне нельзя об этом рассказывать, но я больше так не могу. Мама меня не слышит. Она хочет сделать из меня ту, кем я не являюсь, и из-за этого я умираю». Рыдала она. «Ничего не понимаю, Ландерия!» Девушка растерянно погладила подругу по голове. Это стало последней каплей, темненькая, сбиваясь и перескакивая с одного на другое, рассказала ей о том, что ее мать-ректор магической академии не может позволить, чтобы кто-то узнал, что ее дочь ведьма, иначе ректором ей точно не быть. Поэтому она заставляет ее, Ландерию, носить ему лет, который подавляет ее ведьминские силы и выдает за слабого мага. Но при этом амулет забирает ее жизненные силы. И с каждым днем она чувствует себя все хуже. Ландерия, выбрось этот амулет. В ужасе вскричала рыженькая, не представляя, как можно идти против собственной природы. Я не могу пойти против матери. Внезапно тихо и очень серьезно произнесла темненькая. Но если ничего не предпринять, я умру. Я чувствую. Времени осталось мало. Я могу тебе как-то помочь. Искренне переживая за подругу детства, с которой у них была тайная дружба, спросила Рыженькая. Мать Ландерия не разрешала ей дружить с деревенскими. Но разве детей удержат запреты? Их неожиданная дружба оказалась, на удивление, крепкой, ведь они обе оказались ведьмами. «Ты правда хочешь помочь?» — подняла на нее лихорадочно блестящие глаза девушка. «Да, конечно. Тогда выйди ночью за деревню. Мне понадобится твоя ведьминская помощь. «Только об этом никто, никто не должен знать». «Что ты хочешь сделать?» — нахмурилась девушка. «Так ты поможешь или нет?» Вместо ответа требовательно спросила темненькая. В тот же вечер рыженькая пришла, куда было условлено, а через несколько часов очнулась уже в этой лаборатории. Очнулась от дичайшей боли, которую причиняла прямая передача жизненных и ведьминских сил. А ее подруга с жадностью впитывала все, что шабалданская силой забирала у рыженькой возмущение страх боль неверия все это слилось в страстный коктейль в душе молоденькой ненициированной ведьмочки она чувствовала что ее убивают и хотела произнести свое последнее посмертное проклятие но мать бывшей подруги ей не позволила тогда девушка возвала к остаткам своей силы которая досталась ей от прабабушки и потянула энергию обратно да так сильно что зачерпнула и свою, и чужую, и что-то еще, что пока было ей непонятно. Но мать бывшей подруги не дала ей закрепить успех, вогнав ей в грудь огромную ледяную сосульку. Только если Шобалданская думала, что на этом для них с дочерью все закончилось, то глубоко ошиблась. Смерть пришла, но унесла все самое светлое, чистое и прекрасное, что было у юной рыженькой ведьмочки, оставив вместо нее черную даму которая вознамерилась во что бы то ни стало отомстить за предательство и смерть. Они хотели меня изгнать, спалили мои останки и развели над рекой. Но я привязала свою душу не к ним, а к самой лаборатории. Только после ее уничтожения я смогу освободиться. Но это не важно. Важна месть. Но это сложно сделать, находясь в этих стенах. Шабалданская нашла магический способ удерживать меня здесь и не пускать наверх. Но это продлилось недолго. Мироздание дало мне маленький шанс, когда адепты, балуясь и призывая несуществующих духов, создали нелепую, но действительную пентаграмму, которая помогала мне ненадолго покидать мою тюрьму. Чего только Шабалданская не делала, чтобы ее изъять. В бесстрастном голосе призрака я расслышала иронию. Но пентаграмма все равно продолжала переходить из рук в руки. И искала того, кому могу довериться. Она в это время сумела наложить на мой духаковы, из-за которых я не могла говорить с магами, людьми и нечистью. Осталась лишь одна лазейка ведьмы, которые попадали в академию только в качестве жертв. Она думала, что перекрыла мне все возможности, спокойно продолжала свои безжалостные эксперименты, третировала нечисть, опасаясь, что они смогут что-то случайно увидеть и узнать. Пыталась договориться с лесовиком и убивала ведьм. Они вместе убивали. Посмотри, как Ландерия на тебя смотрит. Я сфокусировала взгляд на старушке, и по спине пробежала холодная капель капота. Было в глазах секретарши что-то безумное. Она смотрела на меня не как на человека, а как на вкуснейший десерт, от которого не терпелось откусить кусок побольше. Я надеялась, что ты с ними не встретишься и успеешь рассказать все своему дракону. Надеялась. Женщины тем временем доставали какие-то ингредиенты, общались на бытовые темы, не обращали на меня внимания. Будто меня нет совсем, будто я уже и не живая. Осознание это подняло в душе волну протеста и паники, успокоить которую удалось большим трудом. Так не должно быть, я же ведьма. Я обязана что-то придумать. Но все, что я могла, это шевелить глазами, слушать их разговоры, наблюдать за приготовлениями какого-то зелья. А еще взгляд периодически прикипал к двум большим, соединенным в одном месте пентаграммом, вычерченным на полу в другой части помещения. Я не сильна в рунологии, но узнала многократно повторяющиеся руны крови, силы и связи с Нижним миром. А это, ох, как нехорошо. Ты уже нашла способ снять нас проклятие бесплодия? Зацепилась я за вопрос Седовласы. Нет, посмертные проклятия ведьм — та еще мерзость. Как и они сами, но я работаю над этим. Пока не верну себе молодость, это не так важно. А для этого нужно будет отыскать еще один желуд жизни и ведьму, которую не будут искать. К тому же после сегодняшнего ритуала проклятие может исчезнуть само. Отличный получится эксперимент. Не говори так, я чувствую себя подопытным кроликом. Не хочешь, я сама рискну и заменю тебя сегодня. Мне, знаешь ли, тоже хочется омолодиться и в разы увеличить свой магический резерв. «Нет!» — тут же истерично выкрикнула Седовласа. «Лучше я! Вдруг что-то пойдет не так!» «Ты хотя бы сможешь мне помочь, а у меня нет магических сил, и в случае чего я тебе помочь не смогу. Но когда я моложусь и получу магию, все будет иначе». «Гадины!» — прошепел дух в моей голове. «Правильно сделала та ведьма, что прокляла весь род Шабалданской по женской лени. Такие твари не должны размножаться. Жаль, что я сама этого не видела. Но это случилось еще до моей гибели». Они часто ругались по этому поводу здесь, пока готовили свои эксперименты. Картинка перед глазами снова поплыла, и я увидела Шабалданскую с дочерью. Они выглядели моложе и были одеты в другие наряды, но точно так же что-то готовили на столе для эксперимента. «Я хочу родить ребенка. когда ты, наконец, снимешь это чёртово проклятие!» Со злостью измельчая какую-то траву, вопросила Ландерия. «Я же сказала, что работаю над этим!» Шабалданская раздраженно стукнула пестиком о край керамической ступки, которую только что взяла в руки. «Скажи спасибо своему папаше! Если бы ты не решила убить его ведьму, все бы было хорошо, и она не наложила бы на наш род проклятие! Еще скажи, что я должна была ее понять и простить!» Зло хмыкнула женщина. «Он бросил нас, чтобы быть с ней! Такое не прощают! Ненавижу этих тварей!» «Как же так получилось, что у тебя родилась ведьма?» «Ландерия, прекрати!» — с угрозой в голосе произнесла Шабалданская. «Лучше скажи спасибо своему папочке, который тут умудрился подгадить». «Ты лишила меня этой возможности», — хмыкнула Ландерия. «Если бы он не полез спасать из горящего дома свою мать, то остался бы жить». «Ну-ну, если бы ты не решила отомстить ей за то, что она оказалась ведьмой, то...» «Ландерия!» С угрозой произнесла Шабалданская и пристально посмотрела на дочь. «Кадр мигнул, и я осознала, что перед глазами снова картинка настоящего. Подобные переходы со столь реалистичными изображениями, возникающими прямо в голове, могут свести с ума. Но сейчас эта чехарда отвлекала от мысли о собственной вероятной гибели от рук этих демониц. По-другому теперь я их назвать не могла. Тем временем приготовления к созданию зелья окончились». Шабалданская подошла к закипевшему на огне котлу и начала по очереди высыпать в него ингредиенты. А когда из него повалил черно-сиреневый дым, с удовлетворением вдохнула. Прямо не магичка, а черная ведьма какая-то. Конечно, зелья умеют творить и маги, но именно ведьминские всегда имеют большую силу и эффективность из-за ведьминской силы, которую мы вливаем в него. К тому же мы не зря стараемся лично собирать ингредиенты для своих зелий. Ведьмы интуитивно чувствуют и знают, Когда это лучше делать и даже могут насыщать их свои силы? Вообще мы много что можем сделать с ингредиентами еще на стадии их приготовления. Но знать об этом магам совсем не обязательно. А дальше настанет время для желудя жизни. Предвкушение протянула Шебалданская, глядя на мою сторону, и достала из небольшого мешочка, висящего на ее поясе, светящийся мягким зеленым светом желудь. Сколько стараний, сколько времени потрачено на его добычу. Она поднесла его почти к самым глазам и стала пристально разглядывать. Я тоже завороженно его рассматривала. Если это в самом деле желудь жизни, то он заменит и ведьминскую силу для зелья, и нехватку некоторых компонентов, и... Да он многое может. По преданиям, он даже с того света способен вернуть. Но как такая редкая ценность могла оказаться в руках Шабалданской? Любой лесовик за такой желудь жизни отдаст, но не позволит ему оказаться в чужих руках. — Ты уверена, что его нужно добавлять сейчас? — нервно облизнув губы, спросила Ландеря. Конечно, не сейчас, и не во все зелье, — хмыкнула бывшая ректорша. — Желудь пойдет только в твою порцию перед самым употреблением и поможет принять жизненную силу, которую зелье без него заберет у ведьмы. Кровь по договору с демонами отойдет им, но кто сказал, что там останется? Хотя бы капля силы. И эти две стервы хитро переглянулись. Но самое главное, он направит силу ведьмы на образование у тебя магического источника и магических каналов. Это будет довольно болезненно, будь к этому готова. — Я знаю, — отмахнулась старушка. — Мы уже сто раз это обговаривали. Как там поживает накопитель? Без изменений? Перед глазами внезапно появилась лежащая в пентаграмме голая ландерия. Зрелище само по себе несприятных но самое удивительное, что в ее солнечном сплетении ярко светился большой кристалл накопителя, а над ее телом с удовлетворенным видом стояла Шаблданская и вытирала полотенцем руки. «Он будет сердцем твоего нового источника». Ее глаза горели восторгом от привкушением «Такого еще никто никогда не делал. Ты станешь очень сильным магом. А я той, кто даст миру понимание, для чего вообще нужны ведьмы. Маги — вершина человеческой эволюции, и ведьмы послужат материалом для их создания». «Что с ним станется?» Дотронувшись до живота, поморщилась старуха, возвращая меня в реальность. Шабалданская недовольно прищурилась и строго посмотрела на дочь. «Я потратила на его создание десять лет, и, говоришь, так, будто это досадное мелочь и сплошное неудобство. Ты хоть знаешь, сколько туда внедрено плетения и спящих заклинаний? Без этого накопителя никакого преобразования источника не будет, как и раскрытия каналов. «Я знаю, мама, все знаю, прости», — попыталась сгладить ситуацию Ландеви. «Мы же вместе проводили опыты. просто я...» «Нервничаешь, я понимаю». Шабалданская жало желудь в кулаке и снова спрятала его в мешочек Натали. «Но все пройдет хорошо. Я уже присмотрела тех, кто за информацию о наших экспериментах заплатит столько, что мы будем жить как королевы. Я слушала этих двух ненормальных и думала о том, как много можно узнать интересного, когда твои пленители думают, что твоя участь предрешена». Но я ведь не собираюсь оставаться пленницей и позволять им использовать себя в качестве источника силы и молодости. Облезут. Я ведьма. И обязательно что-нибудь придумаю. Такие мысли не давали мне пасть духом и подастся панике. При этом я старалась не думать о всех тех ведьмах, которые уже погибли в угоду их планам. А еще мне помогало уверенность, что Бруно уже предупредила случившимся своего хозяина и ректора и истово надеялась, что они успеют меня спасти. Ректор. Нахальный дракон, в которого я так неосмотрительно влюбилась. Где же он? Пусть только появится, я выскажу ему все, что думаю о его медлительной чешучатой морде. А потом расцелую так, что он забудет, на каком свете находится. Или я сама забуду. Неважно. Пусть только найдет меня. С каждой пройденной минутой эти надежды таяли и накатывало сознание, что надеяться я могу только на себя. Но как я могу что-то изменить, если парализовано? И черная дама мне в этом не помощница. Все, что она может, показывать картинки прошлого, но ну, разве они способны помочь и настоящим? Думать иначе уже не получалось, потому что Шабалданская, медленно чеканя шаг и с меня оглядывая, словно принаравливаясь откуда лучше начать пускать мне кровь, подошла почти вплотную и усмехнулась. Ну что, ведьма, пора укладываться в пентаграмму.